Рассказывает Олег Таругин, цесаревич Николай. Да уж, может Димка удивлять. Соединить фонограф и граммофон в одном корпусе и назвать все это музыкальным центром – это надо уметь. А когда он рассказывал о конструкции своего аппарата, мама моя императрица, кстати, она тоже здесь, и была откровенно поражена, когда из с дуру ляпнул, что Димыч мой старинный друг. Небось и по еще пытается вспомнить, когда это маленький Ники мог познакомиться с Купчишкой. Зато Моретто в восторге. Еще бы! Димыч приплетает к создателям Берлинера и называет его соотечественником моей нареченной. Тут он откровенно грешит против истин. Во-первых, этот деятель был из Ганновера, а во-вторых, покинул родной Фатерлянд в 10 возрасте. Но Моретто приятно краснеет от комплимента, и я с запозданием вспоминая что в 20-21 веках Динка пользовался заслуженной славой Дон Жуана и Сердцееда. Да уж, мастерство не пропьешь. Продемонстрировав все возможности музыкального центра, мы удаляемся, чтобы подготовиться к приему у императора. По дороге я размышляю о том, что нужно предпринять, чтобы рескрипт чокнутые метастазы не увидел света. Можно, конечно, машинальное взвешиваю в руке последнее Димкина под подарение пистолет-пулемет калибра 9 мм. Приятная такая игрушка, внешне напоминающая автоматический Маузер М711 с отъемным магазином на 30 патронов. Только это оружие, в отличие от Маузера, по ухватистости и сбалансировано лучше. Эргономическая рукоятка из мамонтовой кости, моим мензеля на черном стволе, класс. Назвали мушкетоном Если постараться, будущий спецназ Лет через пять такими стволами обеспечим Дельно будет А с Фридрихом Не хотелось бы Но если припрет Слушай, коммерсант Толкай я в бок друга А ты к приему императора подготовился? Ясное дело Небрежно отмахивается Димыч Уж что-то как-то он Чересчур самоуверен Ух, не к добру это Ты мне лучше вот что скажи, твое высочество, где обещанный Тесла? Ты же говорил, что еще полгода назад его за советскую власть сагитировал. Видишь ли, дружище, тут совершенно загадочная история получилась, немного смущенно говорю я, мы же ему лабораторию спалили нафиг, чтобы у него и в мыслях не было от моего предложения отказываться, он и не отказался, а что ему в Америке оставалось делать, я ему еще деньжат на дорожку подкинул чтобы он за океаном не задерживался. Так он чуть ли не на первый идущий в Англию корабль сел. сесть он сел, а в Ливерпуле его каюта оказалась пустой. Пропал бесследно. димуча шалила ждет продолжения рассказа. А что я могу добавить? Разве что... Васильчиков потом небольшое расследование проводил. Так очевидцы в один голос говорили, что во время пути через Атлантику Теслу в его каюте навещал некий господин, назвавшийся Абрамсоном. Стюарт утверждает, что Абрамсон нанес инженеру 14 визитов. Стюарт уловил обрывки разговора, таинственный незнакомец уговаривал Тесла работать на него. Вот, видимо, уговорил. Димка начинает ржать, как безумный. Что вот так рассмешило? Причем, пока мы шли к моему кабинету, он периодически взрывался приступами смеха. «Понимаешь», – просипел Димка во время паузы между приступами, – «это же как в анекдоте про мужика и холодильник. Шеф до Киевского довезешь, а на утро ни мужика, ни холодильника». Йопарес, это говорил. Я вспомнил старый анекдот и, переложив его на написанную на ситуацию, тоже начал ржать. «Действительно, ведущий через Атлантику корабль и человек, который упорно старается уговорить другого сойти». В нас уже ждал генерал-адмирал. «Надеюсь, что анекдот был приличный?» С интересом спросил Алексей. «Да блин, давясь смехом ранее я». Алексей заинтересованно поворачивается ко мне, ожидая продолжения. Но я уже замолкаю и молчу, пока не усаживаюсь на свое место. «Слышь, коммерсант, кончаю хихикиваться. Давай-ка лучше кратенько расскажи нам, чем думаешь поразить императора». Я пытаюсь переключить друга на деловой настрой. «Значится так», — утерев платочком выступившие от смеха слезы, начал Димыч. «В позапрошлом году мы перехватили крупный заказ на строительство 200-тонных нефтяных танков для компании «Братьев Нобели. Перехватили исключительно благодаря дешевизне и скорости постройки. И то, и другое достигалось за счет сварки из штампованных стальных листов. Сейчас-то подобные танки на заклепках делают, а формуют листы паровыми молотами на глазок. Помнится, повозиться, повозиться там пришлось изрядно, но в конце концов мы справились, хотя и вышли из проектной сметы и цены. Первый блин, как ему и полагается, вышел комом. Практически сработали вновь. Но! Достигли главного, потренировались, А потом я на паях с Альфонсом в Зервеке, Создал новую пароходную компанию. Назвали «Водоход». Очень уж мне захотелось отработать сварку более крупных объектов из листовой стали. А что может быть лучше, чем тренироваться на небольших судах? А у Завеки как раз проект грузопассажирского парохода новой конструкции был готов. Но средств на строительство не хватало. Тремя годами ранее он целый флот построил, а тут я. В общем, сконсолидировались. «Ну и к чему ты клонишь?» – немного раздраженно спросил Алексей. «Меня, конечно, радуют твои успехи на ниве свободного предпринимательства». Димыч кликнул своего казачка-изобретателя, и тот притащил огромную картонную папку, раза в четыре больше стандартной канцелярской. В папке лежали чертежи и цветные эскизы кораблей. «Интересно, – только искал адмирал, углубляясь в изучение. Я последовал его примеру. Очень интересно, повторил Алексей через 10 минут. А по здешним временам и весьма новаторски. Обводы корпуса достаточно прогрессивные. Бульбы, винты вместо колес, система водонепроницаемых отсеков практически макаровская. Ну, а че умеют твои пассажиры? Все-таки нейтральщик делаешь. Неужели это ЗВК твой придумал? Совместное творчество, скромно потупил Димоч. Заметно. двойного одна не вижу, а это очень плохо. Так, и что у нас здесь представлено? Пассажирский пароход две штуки. Три бажи, судя по надстройкам и торчащим трубам, самоходные, Резюмировал адмирал. Так, что ты там говорил насчет спуска на воду? Пароходы уже спущенные к навигации этого года будут окончательно доделаны. Назвали Варвар и Вандал. Почему их два? Тот, который побольше, Варвар, грузопассажирский, длина 60 метров, ширина 11, максимальная осадка 1,2 метра, водоизмещение полное 980 тонн, скорость экономического хода всего 6 узлов, но пароход-то не гоночный, зато берет на борт почти 400 пассажиров и 380 тонн груза. Напротив тот, который поменьше, Вандал. Его длина 41 метр, ширина 7, а осадка 0,7 метра. Имеет максимальную скорость 16 узлов. Но при этом его полная загрузка всего 140 человек при 20 тоннах багажа. Этакий аналог Конкорда. Дорого, а салоны тут только первого-второго классов. Но зато очень быстро. 16 узлов. Что-то больно круто для речного парохода. Неужели это на него турбина успела вткнуть? Удивился князь. К минусу великому сожалению нет, не успел ответил Димыч. А вот водотрубные котлы треугольного типа на жидком топливе и машины тройного расширения нам вполне по силам. Правда, на грузопассажирском пароходе и барже мы поставили более экономичные и простые в эксплуатации цилиндрические котлы, но и они работают на мазуте. Танкиров надо будет ровно столько же, сколько пароходов. Будут ходить парами, пока береговую инфраструктуру не разовешь, перебил Алексей. «Нахера Козебаян, если в наличии только угольные станции на берегах?» «Экономический абсурд. Выигрываем копейку на кочегарах, но вкладываем рубль в капиталку перед открытием любого нового маршрута». Лукавичников вытаращился на генерала-адмирала. «Какие угольные станции?» Пароходы по Волге уже который год на нефти ходят. Упс. Ну, извини, развил руками адмирал. Не знал. А почему барш 3 подаю голос я. Та, которая самая большая, танкер класса река-море. Назвали викинг. В честь я Яры Викинг. Правда, размеры более скромные, нежели утески. Длина 68 метров, ширина 14, максимальная осадка 1,4 метра. Я на нем собираюсь нефть из Баку возить, когда Горегляд наконец НПЗ запустит. Две баржи поменьше, чисто речные. Длина 48, ширина 9, осадка 1,7. Балкер назвали бы без изыска, без изыска Волга, а сухогруз Дон. Как я уже говорил, на всех стоят экономичные цилиндрические котлы. Баржи пока не достроены, но думаю, что к мае управимся чего ты про это молчал, когда я тебя зимой инспектировал, удивился князь. Да ты так расстроился из-за отсутствия пушек и приборов, что до этих проектов дел так и не дошло, объяснил Димыч. К тому же, ну что для тебя может быть полезного в речных пароходах и баржах? Почти тысяча тонн, это чуть ли не легкий крейсер, по нынешним временам, воскликнул я. разве вашу дремучесть в сапоге на ласковым голосом начал адмирал. Крейсер – не баржа. Строительство баттлшипа подразумевает под собой слаженную работу десятка смежных предприятий. Вы думаете, что корпуса клиперов 15 лет назад дольше делали? Примерно те же сроки, что и сейчас, и без всякой сварки. А потом в течение 3-4 лет устанавливали броню машины вооружения оборудования. Не понял, Серега скинулся рукавишников. Кто здесь говорил только про корпус? Основную задачу я поставил такую. Отработать технологию постоянно действующего стапеля, используя плазово-шаблонный метод, модульные конструкции и сварочные автоматы. Быстро собирать корпусы на сразу устанавливать машину, да и валы и винты. Размещать, помогать на оборудовании. А сроки? Всем своим видом адмирал выражал недоверие. Хм, сроки. К сожалению, переделка проекта под новые материалы и оборудование немного затянулась, подмекнул рукавишников. Мало того, что корпус должен быть, был быть сварной, так еще и вместо колеса винты и новые машины. Да и оснастку Зевенковских верфей мы кардинально поменяли. Так что первые суда в Сирии мы заложили только в ноябре 1886 года, а спустили на воду в августе 1887-го. «Пароход за девять месяцев?» – недоверчиво спросил я. «Ну, спустили. Небось, до сих пор достраиваете?» «А вот ни хрена!» – гордо сказал Димыч. «Пароходы до самого конца навигации на ходовых испытаниях были». А зимой, пока они на приколе стояли, мы внутренняя отделкой жилых помещений занимались. Причем это только с первыми в серии мы так долго провозились. А в принципе сроки строительства около полугода. Технология строительства, при которой тысячетонные кораблики можно печь, как горячие пирожки, по паре штук год, восхитился я. Ты что, и правда не понимаешь, что ты сделал, гений недоделанный? То, что вы отработали технологию быстрого строительства достаточно крупных пассажирских и грузовых судов, это хорошо, кьянул князь. Но повторюсь, боевой корабль – совершенно другое дело. Другой корпус, другое оборудование, другая машина, а вооружение? Да у меня до сих пор нет нормального проекта механизации башни. Матросики, пятипудовые снаряды на руках к выносят а приборы управления огнем, а торпеды. Что я тебе в январе говорил? Где проекты? Работаем, разводят руками, Димыч. Не все уже сразу. Встречный вопрос, где обещанные тобой конструкторы? Так ведь я еще о комиссии МТК не получил, на основании чего я тебе конструкторов пришлю. Они не мои рабы, чтобы я мог только своей властью послать их, куда захочу. Комиссия твоя до сих пор на заводе околачивается. Второй месяц. И я задолбался им условия труда обеспечивать. Восемь лучших номеров заводской гостиницы дал, чтобы через половину нижнего каждый день не ездить. Докормлю их всех за свой счет бездельников. И сопровождающих из числа инженеров каждый день предоставляю, отвлекая людей от основной работы. Ничего, не обеднеешь. Все тебе на пользу пойдет, хмыкает адмирал. Ты мне вот что скажи, что ты еще от меня утаил? Что значит утаил, опешил пишу, пишу Димыч? Ничего я от тебя не утаивал. Сам ведь тогда слушать не захотел. Ну вот, еще катера есть, скоростные. Скоростные катера? Дай-ка угадаю. Небось поставил свои ДВС на легкую лоханку и радуешься так, словно сделал аналог Шнельбота с торпедой в Издевательским тоном сказал Алексей. Да твоя скорлупа только в качестве Разъездного катера и годится. По спокойной акватории белым днем рассекать. Млядь, тебе что не сделать, все похер, Не выдержал Димка. Один ты тут у нас к войне готовишься, Фватоводец великий. А ну, млядь, сбоку припека. Сиди, млядь, хером, груша, калача. Я уж и не знаю, что тебя может удовлетворить. Бисмарк то тебе построить, И лишь сразу немец спону на авиакрыло. «А ну-ка, Брэк, горячий парни!» Я поспешил вмешаться, пока друзья не передрались. «Серега, не перегибай палку!» «Если то, что создал Димош, не подходит тебе для войны с Японией или вообще не имеет военного значения, это еще не значит, что все его творения ерунда. Наверняка ведь это прорыв в своих областях». «В общем, да», – остывая признался адмирал, «катер с ДВС по сегодняшнему времени» супер -вафля. Может, паровые катера и берут пока больше людей и грузов, да и бегают со сходными скоростями, но... Чем хорош бензиновый движок? Его не надо полчаса раскочегарить. Сел, завел и поехал. Ладно, Димыч, извини. Мир? Мир, друзья, обня обнялись с рукопожатием. Однако, честно говоря, все, что ты сейчас показал и рассказал... Вряд ли произведет впечатление на императора, огорчил Алексей. Надо найти более веские доводы в пользу твоего назначения на должность начальника госверфей. Давайте подумаем вместе. Ну а паровая турбина сможет произвести впечатление на императора, на небрежным тоном, спросил Димач. Что ты сказал? До этого выпалили мы с адмиралом, подумав, что услышались. Я построил паровую турбину. Отчетливо, как для плохо слышащих, раздельно повторил Димка. «Как?» – спросил адмирал, а я одновременно с ним выпалил. «Когда?» «Как?» – вспомнил. «Ведь я перед вселением готовился, наби набивал память сведениями технического характера», – пояснил рукавишников. «Когда?» «В конце января начали делать в металле. Первый запуск через месяц». «Непременно приеду и посмотрю на испытания, не удержался я». «Зелень подкильная, якорь тебе по одно место. И что же ты, гад, такой молчал? Может быть, ты уже втихаря самонаводящейся торпеды сделал и ПКР? А, Димк?» – рассмеялся адмирал. «Илятанные подлодки в двадцать тысяч тонн водоизмещения».